Глава 9. Мирослава достала свой мобильный и позвонила Моррису. Детективное агентство Мирослава слушает, зазвучал его бесстрастный голос, который на этот раз взволновал ее и даже острогал. Она привычно списала это на то, что привыкла к нему, и ее агентству пришлось бы трудно, если Миндаугас надумал бы в одночасье уволиться и уехать в свою маленькую, но гордую Литву. Морис, это я. Слушаю. А можно не так официально, спросила она. Еще как можно, весело отозвался он. Но я же не знаю, с какой целью вы звоните. Вдруг по делу, действительно, хмыкнула она. Уехал-то я по делу. И я о том же. Морис, прекращай прикалываться. Я? Прикалываюсь? Изумился он. Ладно, перейдем к делу. все таки к делу, протянул он разочарованно. Ага, подтвердила она насмешливо. Я приглашаю тебя поужинать в Нептуне. Звучит соблазнительно, восхитился он. Так ты согласен? Еще бы! Меня не так часто девушки приглашают не то, что в шикарные рестораны, даже в кафешки. Бедненький, проговорила она с притворным сочувствием. А в Европе, между прочим, я пользовался спросом. У кого? спросила она делано озабоченно. У девушек, разумеется. Ну вот и катился бы туда. Снова здорово, огорчился он. Извини, я была не права. Рада это слышать. Извинения принимаются. Приезжай скорее, я соскучилась, призналась она. Уشاء лечу, воскликнул он. Только на такси Это еще почему? Я хочу сегодня напиться, А ты поведешь мою Волгу. Это еще в честь чего? «Под настроение». «Нет уж», — сказал он. Дома напьётесь, если вам это так необходимо. Но к Нептуну он подъехал все таки на такси. Она присела на край бассейна в центре которого бил фонтан и погладила мраморного дельфина. Спина которого лоснилась от попадавших на нее капелек влаги. Ладонь Мирославы сразу стала мокрой, но она этого даже не заметила. "Вы устали?" спросил Морис. "Нет, просто пока у меня нет никаких версий, и это меня беспокоит". "Но ведь мы только начали расследование", попытался он успокоить ее. "Ты прав, но боюсь, у нас не слишком много времени". "Я понимаю". Кстати, у меня здесь в часов свидания со свидетельницей. Он посмотрел на часы и сказал: "У нас еще целый час. Поужинаем или после? Давай поедим сейчас, пока народу мало и есть свободные столики. Иди, займи вон тот возле цветущих гибискусов. А вы? Я сейчас подойду. Что вам заказать?" рыбу какую-нибудь, крабовый салат и фрукты. А из напитков, как всегда, мой любимый чай. И тофайте, закажем один на двоих парусник. "Давай", согласилась она. Парусник это было пирожное, столь искусно выполненное в виде настоящего парусного корабля, что трудно было поверить, что его ингредиентами были мука, шоколад, масло и прочие съедобные продукты. Когда они закончили ужин, было без двадцати восемь, Моррис расплатился по счету и сказал: "Я подожду вас в машине. Давайте ключи". "Может, посидишь здесь?" спросила она. "Нет, будет лучше, если вы не станете отвлекаться на меня". «Моррис», – проговорила она с иронией. – «то ведь неплохо меня изучил и должен знать, что я ни на что и ни на кого во время дела не отвлекаюсь". И тем не менее, стоял он на своем. Хорошо, как хочешь. Они вместе вышли из ресторана. Моррис взял у нее ключи и сел в Волгу, а Мирослава осталась стоять недалеко от входа. Она внимательно следила за подъезжающими автомобилями и за теми, кто из них выходит. Было без пяти восемь, когда подъехал черный джип. Из него выбралась стройная девушка в короткой норковой шубке. Мирослава не любила натуральные меха, но и борьба с теми, кто их носит, не входила в ее планы. Девушка обвела быстрым взглядом припаркованные машины, вытащила из сумочки мобильный и стала набирать чей-то номер. Мирослава догадалась, чей именно, прежде чем зазвенел ее телефон. Она вытащила его и помахала им. девушке, та сразу же поспешила к ней. Инна представилась она и небрежно спросила: "Вы давно ждете?» "Мирослава", улыбнулась детектив, и в том ей также небрежно ответила: семи часов". "О", -о, -о" вытянула лицо Инны. "Просто мы здесь ужинали с другом". Теперь Соболево посмотрел на детектива с уважением. Далеко не у каждой девушки есть друг, способный заплатить за ужин в Нептуне. То, что Мирослава сама может его оплатить, в голову Инне не пришло. «Пойдемте», – кивнула она, на вход в ресторан. Мирослава предпочла пропустить подругу погибшей Жанны Гурьяновой вперед, сама же направилась следом за ней. Столик Соболева выбрала не советуясь с детективом. Мирослава не стала возражать, когда они уселись друг против друга, Соболева проинформировала детектива: "Мне Клара Львовна звонила. Я сама хотела ей позвонить, но она меня опередила и сказала: что заключила договор с вашим агентством. Мирослава кивнула, и Инна не поняла, то ли она подтвердила информацию, то ли дала понять, что приняла ее к сведению. Но для Соболивой это было неважно. Она слишком хорошо знала Туманову, чтобы сомневаться в правдивости ее слов. "Клара уверена, что Влад не убивал Жанну", сказала она. "А вы?" спросила Мирослава. "Что я?" пожала плечами Инна. Я неплохо знаю Влада, но когда на кону стоят такие деньги, замялась она. Волгина насторожилась, приготовившись слушать дальнейшие излияния свидетельницы, но та замолчала, а потом и вовсе махнула официанту, подзывая его к их столику, после чего уткнулась в меню, рассматривала его долго и сосредоточенно, так словно видела впервые. Официант терпеливо ждал. Мирослава тем более не торопилась. Наконец Инна заказала ужин. Официант повернул голову к Мирославе. Она попросила овощной салат и чашку чая без наполнителя. "Вы на диете?" удивленно протянула Инна. "С чего вы взяли?" Едва заметная улыбка тронула губы детектива. "Судя по вашему заказу. Я сказала вам при встрече, что только что поужинала здесь с другом". Ах, да. Соболева провела ладонью по лбу, словно убирая с него налипшую паутину. Что-то она для психолога слишком рассеяна, подумала Мирослава. Хотя, возможно, все еще не может прийти в себя после гибели подруги. Так что вы говорили о Владе? решила вернуться к прерванному разговору Мирослава, инна пожала плечами. Ничего плохого сказать о нем я вам не могу, есть только одно, но какое же. Он беден, а Жанна богата. Мирослава решила, что неплохо было бы сбить со свидетельницы излишнюю спесь и проговорила дело на равнодушно. Насколько мне известно, вы тоже не богачка, а вот ваш жених Соболева выронила из рук ложку, которой лениво ковыряла десерт, и она со звоном упала на пол. Тотчас подскочивший официант заменил ее на другую. Лицо инны сделалось пунцовым. Что вы себе позволяете, прошипела она. На лице Мирослава не дрогнул ни один мускул. А что? Разве это не так? в голосе детектива прозвучала едва уловимая ирония. Если это неправда, поправьте меня. У меня вполне обеспеченная семья, громко произнесла Соболева. Некоторые посетители оглянулись на их столик. Заметив это, Инна вся сжалась и бросила на детектива испепеляющий взгляд. Прямо последний день Помпеи усмехнулась та про себя. Вслух все так же отстраненно произнесла: "Я имела в виду не вашу семью, а лично вас". Вы ведь уже взрослый человек и сами зарабатываете себе на жизнь. Да. Я работаю, с вызовом ответила Соболева. И занимаюсь любимым делом. Похвально, одобрила Мирослава. «А колоть мне глаза моим мизерным мизерном заработком вы не имеете права. Боже меня упаси, воскликнула Мирослава. Но Соболева ее точно не слышала. Свои претензии предъявляйте государству. Как оно относится к несчастным детям из неблагополучных семей, как раз таки и можно судить по моей зарплате, а я между прочим высококлассный специалист. Я в этом не сомневаюсь. Тогда чего же вы? Неожиданно сменив агрессивный тон на интонацию обиженной девочки, произнесла Инна. Я не хотела обидеть вас, Инна Сергеевна, примирительно произнесла Мирослава. Я лишь хотела дать вам понять, что нельзя подозревать человека в убийстве на том основании, что он вступил в брак с более обеспеченным партнером. Нельзя, согласилась Инна и призналась. На меня какое-то затмение нашло. Вообще-то мы неплохо ладили с Владом, но когда я увидела Жанну в луже крови, у меня внутри все просто оборвалось. Вы меня понимаете? Соболева уставилась на Мирославу пытливым взглядом. "Я вас очень хорошо понимаю, Инна Сергеевна", доверительным тоном отозвалась Мирослава. "Инна, просто Инна, хорошо, Инна. Ну так вот. При этом я знала, что Влад должен был быть в это время дома, рядом с Жанной, а его не было. Что я должна была думать?" Мне кажется, что на тот момент у вас вообще не было сил о чем либо думать, осторожно заметила Мирослава. На тот момент, да, сразу согласилась Инна. Но потом, когда следователь сообщил мне, что открывали квартиру только родным ключом, я сразу же сообразила, что больше родных ключей ни у кого не было. Что вы имеете в виду? то, что ключи были у Жанны и у Влада. Я знаю, что был еще третий ключ. Он лежит в ящике, там, куда его положила Жанна, когда убили их домработницу. Это давно случилось, «Три с половиной месяца назад. Вы понимаете, что если бы даже грабитель взял ключи и захотел забраться в их дом, то он сделал бы это сразу. К тому же, никто у Иры ключей не брал. Ее просто изнасиловали и убили. — Жанину дом работницу звали Ирой, пояснила Инна, запоздала. — Я догадалась, сказала Мирослава. Но ведь Жанна могла сама открыть дверь своему убийце. Чушь, отмахнулся от ее предположения Соболева. Жанна никому никогда не открывала дверь. Даже знакомым? Вы хотите сказать, что её убил кто-то из знакомых? Этого исключать нельзя. Никто из знакомых убить Жанну не мог. Ни у кого не было ни малейшей причины для того, чтобы желать ей смерти. Так уж ни у кого. Сделала вид, что не поверила детектив. Кого вы имеете в виду? Мирославе очень хотелось указать Соболевой на ее жениха, партнера Жанны Гурьяновой по бизнесу Игоря Иванова, но детектив решила не рисковать. В таком состоянии Соболева вполне могла наброситься на нее, А укладывать на пол в ресторане свидетельницу ей вовсе не хотелось, поэтому она назвала фамилию бывшего возлюбленного Жанны Максимовича. Эдгар искренне удивилась Инна. «Он и думать давно забыла жанне Мне что-то в это мало верится, с сомнением в голосе произнесла Мирослава. «Отчего же? Жанна была лакомым кусочком для любого мужчины. Не говорите так, о Жанне». Соболева почти до крови прикусила нижнюю губу. Хорошо, извините, но потерять такую женщину, как Жанна, не безболезненно для любого мужчины. Сначала Максимович, конечно, переживал, согласилась подумав Инна, но успокоился он довольно быстро по двум причинам. По каким же, заинтересовалась Мирослава. Во-первых, Эдгард человек разумный. И поэтому с самого начала не рассчитывал на длительные отношения с Жанной. А во-вторых, у него такой характер, что он ничего долго не держит в голове, считает, что не стоит портить себе нервы напрасными переживаниями. Скажите, пожалуйста, удивилась Мирослава и спросила. Он случайно не ваш коллега? В смысле? удивленно посмотрела на нее женщина. Я хотела узнать, не учился ли он на психолога. Нет, невольно рассмеялась Соболева. Это у него врожденное чувство самосохранения. С тем, что Жанна не могла открыть дверь кому-то из знакомых, мы разобрались. Теперь перейдем к незнакомым, проговорила Мирослава. Она могла открыть, но даже я и Луиза предварительно созванивались с ней и договаривались о визите предположим, что к Жанне пришел незнакомый человек, и она ему открыла. Вы что, издеваетесь? Послушайте, это мог быть почтальон, электрик. Нет, нет, и еще раз нет, перебила ее Соболева. Она могла открыть курьеру, принесшему ей орхидею. Какую еще орхидею? Широко распахнула глаза Инна. Ту самую, что лежала рядом с Жанной. В луже ее крови, разве вы ее не заметили? Нет, призналась женщина. Я была так напугана, что ни на что не смотрела, кроме Жанны. Впрочем, задумалась она. Да, кажется, там был какой-то горшок с цветком, хотя я не уверена. Там была орхидея, уверенно проговорила Мирослава и спросила Инна: Подумайте хорошенько, ваша подруга могла открыть курьеру. Нет помотала головой женщина. Жанна наверняка спросила бы, кто ей прислал эти цветы, велела бы курьеру оставить их возле двери. Выходит, что ваша подруга была настолько осторожной и предусмотрительной? Да. А отчего же тогда она не уговорила жильцов поставить камеру на подъезде? Вы не знаете тех жильцов, отмахнулась Соболева. В крайнем случае она могла поставить камеру за свой счет? Ведь ваша подруга не была стеснена в средствах. Она принципиально не хотела этого делать. Я и тоже говорила, но она отвечала мне, что больше всех надо, а похищать из квартиры Жанны было нечего. Неужели никаких ценных вещей, денег, представьте себе, нет? Все деньги, драгоценности и прочие ценности она держала в банке. Странно. Ничего странного, Жанна с Владом строили дом за городом и собирались весной туда переезжать, а интерьеры и обстановку этой квартиры решили не изменять, так что ничего туда и не приобретали. Но ведь ваша подруга долгое время жила в этой квартире без Влада и могла приобрести для ее обустройства что-то ценное. Могла, согласилась Инна, но не приобретала, потому что Когда у нее появилась возможность сделать это, все ее силы и время забирала работа. В свободное время ей хотелось просто развлечься, а не заниматься приобретением ценных вещей для интерьера старой квартиры. "Что ж, кивнула Мирослава, решив, что в жизни всякое бывает, но мне не дает покоя еще один вопрос. Какой же?" спросила Соболева. Мне не верится, что у Жанны не было абсолютно никаких родственников. Может быть, все таки были, хотя бы дальние. У Жанны, грустно усмехнулась Инна. Не было даже седьмой воды на киселе. Так что как ни крути, все достанется Владу, вне зависимости от того, оставила Жанна завещание или нет. И именно это больше всего меня бесит. От чего? да от того, что если он останется на свободе, то получит Жаннины денежки, а спустя некоторое время женится на какой-нибудь вертихвостке». Почему именно вертехвостке? удивилась Мирослава. Потому что такова большая часть современных девиц. Мирослава была в корне с этим не согласна, но переубеждать Соболеву не стала, просто сказала: Если Влад и женится на ком-то, то произойдет это не скоро. Дай-то Бог, вздохнула Инна. Пока мне больше не о чем спросить вас, проговорила Мирослава, и, подозвав официанта, расплатилась за свой салат и чай. Уже поднимаясь из-за стола, она добавила: Но, надеюсь, я могу при необходимости рассчитывать на вашу помощь. Можете, кивнула Инна. До свидания. Я еще немного побуду здесь.